Глава двадцать первая. Воздух в выставочном зале гудит от голосов, смешивается с запахом дерева, кожи, вяленого мяса и сладкого варенья. Я стою за скромным столиком, на котором аккуратно разложены мои сыры, круглые головки, украшенные оттиском моего клейма «Горная вершина» и «Солнце». Рядом диплом. Диплом победителя конкурса сделано на Кубани. Я не верю до сих пор. Пальцы то и дело тянутся к шершавой бумаге, касаются ее, как бы проверяя реальность. Местный знак качества. Теперь это официально. Мои сыры — лучшие. Не просто деревенский продукт, а нечто большее. Аслан будет гордиться мамой, когда подрастет. Люди подходят, пробуют, хвалят. Я улыбаюсь, отвечаю на вопросы но внутри все сжато в тугой, дрожащий узел. Большой город, шум, чужие глаза — все это давит на меня. Я привыкла к тишине гор, к своему двору, где знаю каждый камень, к небольшому рынку в районном центре. Здесь же чувствую себя маленькой и голой, как листок на ветру. Перед отъездом брат Руслан сурово смотрел на меня. — Будь осторожна, сестра, не слишком светись. «Большой город, люди разные». «Я не одна», — отмахнулась я тогда. «Со мной еще две девушки из соседнего аула». Но сейчас, когда объявляют об окончании выставки и толпа начинает расходиться, сердце сжимается от тревоги. Мои работницы уехали на попутной машине, им нужно к детям, а я задержалась, чтобы получить диплом и договориться о поставках с одним небольшим магазином. Выхожу на улицу. Вечерний Краснодар шумит, мигает неоновыми огнями. Я ищу глазами знакомый указатель до гостиницы, где мы сняли номер один на троих. Иду быстрым шагом, стараясь не выглядеть потерянной. Сумку с дипломом и выручкой крепко прижимаю к груди. Сворачиваю в менее оживленный переулок, короткий путь, который мне показали. Прохожу несколько сотен метров Чувствую ледяной взгляд на спине. Шаги сзади учащаются. Я ускоряюсь, и шаги ускоряются. Вдруг от подъезда отделяется тень. Высокий мужчина в темной куртке. Он перекрывает мне дорогу. «Девушка, подскажи, как пройти?» Притворно мягкий голос не соответствует взгляду жестких, бегающих глаз. Пытаюсь обойти его. Сердце колотится где-то в горле. — Не знаю, живу не в этом районе. Извините, я спешу. Но он цепляет меня за локоть. Хватка железная, болезненная. — Не спеши, давай поговорим. Слышал, у тебя сыры классные. Хочешь, помогу с бизнесом. — Отстань! Пытаюсь вырваться, но он тянет меня к тротуару, где стоит темный внедорожник с тонированными стеклами. Задняя дверь уже открыта. Оттуда доносится мужской пьяный смех. Укол страха в бешено бьющееся сердце. Пытаюсь кричать, продавливая сквозь онемевшее горло. «Пусти! Помогите!» Мой крик тонет в городском шуме. Цепляюсь каблуками за асфальт, но он сильнее. В глазах темнеет от ужаса. Все мысли об ослане. «Что будет с ним, если я не вернусь домой?» Что если трусливая замад захочет его забрать? Мне нельзя пропадать. Снова кричу. На этот раз громко, визгливо. Насилуют, убивают! Получаю удар по лицу с грозным предупреждением. Заткнись, сука. Или на самом деле сейчас завалю. И вдруг хватка ослабевает. Тот, что тащит меня, застывает на месте. Взгляд злых глаз устремлен мне за спину. Он бледнеет. Я оборачиваюсь. Из тени подаркой выходит Вазир. Он не бежит, не кричит, а надвигается неизбежностью, расправив широкие плечи. Медленно, неспешно. Но каждый его шаг отдается в переулке гулким эхом. Открытое лицо — не маска гнева. Оно абсолютно спокойно. Холодно, как горный ледник, но в глазах пылает такая сконцентрированная ярость, что от нее стынет кровь в жилах. Он не смотрит на меня. Хищный взгляд прикован к мужчине, что держит меня за руку. «Немедленно отпусти женщину», — требует Вазир негромким, режущим тишину голосом. «А ты кто такой?» — пытается огрызнуться напавшей но в его голосе слышна неуверенность. «Не твое дело, уходи!» Вазир не отвечает. Он подходит еще ближе. Не принимает боевую стойку, не сжимает кулаки, а встает между мной и этим человеком. Своей спиной он закрывает меня. Я сказал «отпусти». Мужчина за спиной того, что держал меня, высовывается из машины. «Эй, джигит, не ищи приключений! Просто поболтать хотели!» Вазир медленно поворачивает голову в его сторону. Пристально смотрит и молчит. Взгляда полного смертельной угрозы оказывается достаточно. Тот в машине замолкает и скрывается в темноте салона. Мужчина, державший меня, разжимает пальцы. Я отскакиваю назад, прижимаясь спиной к холодной стене дома. Дышу прерывисто всей грудью. «Извини, братан, не узнал?» Бормочет бандит, отступая к машине. «Неловкость вышла. Перепутали. Расходимся». Он поднимает на уровень плеч раскрытые ладони. Вазир не двигается. Он стоит, наблюдая, как мужчина вваливается во внедорожник, заводит его и с визгом шин уезжает из переулка. Вазир следит за ними взглядом, пока огни задних фонарей не растворяются в потоке машин. Только тогда поворачивается ко мне. Мужественное лицо все так же непроницаемо. Ты цела? Я могу только кивать, сжимая дрожащими руками портфель. Слезы наворачиваются на глаза, но я их глотаю. Не хочу плакать. Не перед ним. Как? Почему ты здесь? Выдыхаю дрожащим голосом. Он пожимает плечами. «Твой брат попросил присмотреть», — сказал, «город большой, опасно». Он не объясняет, что вызвался сам, не рассказывает, что ехал в другом автобусе, что следил за мной все это время, оставаясь в тени. Но я все понимаю без слов. «Пойдем», — предлагает он нетерпящим возражение голосом. «Отведу тебя». Вазир не берет меня под руку, не пытается утешить, а не спеша идет рядом, на полшага впереди, ограждая меня от улицы. Спина прямая, плечи расправлены. Он не оглядывается, но я чувствую, все его существо насторожено. Он слышит каждый звук вокруг. Мы идем до гостиницы. Его молчание — не неловкость. Оно — продолжение той защиты, что Вазир только что мне оказал. Оно обволакивает меня прочным коконом. Подойдя к зданию, он останавливается. Ты сейчас зайдешь, запрешь в номере дверь. Никуда не выходи до утра. Автобус ровно в семь. Я буду ждать внизу. Я останавливаюсь перед ним, поднимаю глаза. В свете фонаря его лицо кажется высеченным из камня. В темных глазах больше нет ледяной ярости. Теперь там... Та же глубокая, спокойная уверенность. «Спасибо, Вазир!» Мой голос, наконец, перестает дрожать. «Если бы не ты...» Он молча кивает, «Этого достаточно!» Чувствую себя обязанной сделать хоть что-то хорошее для спасителя. «Ты сам где будешь ночевать?» «Я найду место, не беспокойся!» Он поворачивается, чтобы уйти но я, движимая внезапным порывом, кладу руку ему на рукав. Он замирает. «Вазир, завтра поедем домой вместе». Он оборачивается, смотрит на меня долгим, проницательным взглядом. Потом уголки его губ чуть-чуть поднимаются. Это не улыбка, а обещание. «Хорошо, вместе». Он быстро уходит. Его тень растворяется в ночи. Я стою на ступеньках гостиницы и смотрю ему вслед. Впервые за долгий, напряженный и одновременно счастливый день я чувствую не страх и не гордость за победу, ощущаю в душе что-то новое, прочное и незыблемое. Чувствую, что я не одна. И это чувство дороже любого диплома.